глава одиннадцать болото смыкается на кочке сидит миниатюрный охотник и фредрик дрюм негромко произносит обличительную речь фредрик схватил конец н е в и д и м о й лесы и тихонько дернул фигура пошевелила головой и одной рукой как живая одновременно он не сводил глаз силуэтов между березами один шел впереди вот вот выйдет из березняка остановился у корявого ствола глядя на фигуру на болоте ф р е д р и к продолжал дергать лису, с трудом удерживаясь от смеха. «Чем это ф р е д р и к Дрюм занят там?» Несколько минут все оставалось по-прежнему. ф р е д р и к не понимал, почему они мешкают. Такой случай представился. Осталось только прицелиться духовой трубкой, заряженной смертоносным шприцем. С такого расстояния промахнуться нельзя. Внезапно первый человек вышел из Березняка и закричал, размахивая руками. — Да поразит твою душу и после смерти темный луч Барека, ф р е д р и к Дрюм! ф р е д р и к сильно дернул лесу. Такого хода он не предусмотрел. Видно, у них не осталось больше ядовитых шприцев, и они сделали ставку на превосходство физической силе. Он лихорадочно соображал. Ну, конечно, в гостинице они не пользовались духовой трубкой. Как же он упустил это из виду? Огнестрельным оружием они не располагали, ну, во всяком случае не решались к нему прибегнуть. Дальше все происходило очень быстро. С диким воплем первый ринулся через болото к муляжу, второй упал на колени в березняке, и ф р е д р и к дернул за лесу с такой силой, что муляж упал. Оторопев, ф р е д р и к поднялся на ноги, и глазам его п р е д с т а л о н е и з б е ж н о е э д в а р д х а ф с т о н провалился вылистое окно и застрял там по пояс, отчаянно крича «Юма! Вану и х а л е н Помогите! Тону!» ф р е д р и к зашагал к злосчастному мерзавцу, не забывая при этом следить за его спутником. Тот по-прежнему стоял на коленях между березами, и оттуда доносилось его рыдание. «Безумный спектакль! Абсурдная драма!» «Сына засасывает болото, а отец даже не пытается прийти на помощь!» «Впрочем, — сказал себе Фредрик, — иначе и быть не могло!» «Такова извращенная логика гротескной игры, в которую он оказался замешанным!» Фредрик осторожно ступал по кочкам, обходя опасные места. В пяти метрах от молодого радиолога остановился и крикнул. «Не дергайся, черт бы тебя побрал! Не то в несколько минут утонешь! Лежи спокойно! Понял?» «Тогда не будет так засасывать!» При виде ф р е д р и к а Эдвард Хавстон отчаянно замахал руками и закатил глаза от страха. Он погрузился уже до подмышек, еще немного и пропадет. «Пусть погружается к своим нечистым духам», — подумал Фредерик. И тут же одернул себя. Подойдя к м у л е ж у выдернул из него шесты и бросил два Хавстону, который поспешил ухватиться за них. Третий шест, длиной около полутора метров, он оставил себе. Насколько близко можно подойти к этому гаду? Он провалился чуть ли не в самом опасном месте. Да, нелегкая задача. И Фредрик без особой охоты приступил к ее решению. Все время, посматривая на березняк, вдруг папаша затеет какую-нибудь каверзу. Фредрик лег животом на мокрый ил, ощутил приятное тепло. Осторожно, метр за метром пополз вперед, проверяя надежность опоры. Местами торф опасно пружинил, и болото глубоко вздыхало под ним. Хавстон послушно притих и вроде бы перестал погружаться. Обе руки были свободны, глаза испуганно таращились, Фредрик слышал, как он постановает, бормоча какие-то диковинные имена и фразы. «Все, дальше ползти нельзя. Чтобы вытаскивать из окна Хавстона, нужна более или менее надежная опора». Он протянул Хавстону свой шест, И тот как раз достал до него одной рукой. Начался безумный поединок, кто кого перетянет. ф р е д р и к почувствовал, что скользит вперед, вместо того, чтобы вытаскивать из болота Хавстона. «Остановись, черт возьми! Прекрати, слышишь? Не то отпущу и оставайся там! Слушай меня! Ложись на живот! Постарайся принять горизонтальное положение! Ничего, если в рот набьется несколько килограммов ила!» «Хочешь выбраться наверх? Не думай о сопутствующих неприятностях!» У Фредрика самого был полон рот ила, и он громко чихнул раз другой. Отполз назад на несколько сантиметров, вбил носок сапога в крепкую кочку и медленно потянул изо всех сил. Налегая на т о р в животом, радиолог постепенно выбирался из окна. Болото отпускало его с противным чавканьем. И вот уже Эдвард Хавстон ползет к ф р е д р и к у перебирая всеми четырьмя конечностями. Этакая перемазанная бурым илом здоровенная рептилия. ф р е д р и к отполз назад и поднялся на ноги, плюясь и откашливаясь. Стер с одежды руками самые большие комьи грязи. Из березняка по-прежнему доносились сдавленные рыдания. ф р е д р и к скосился на чудовище, которое приближалось к нему на четвереньках. Внезапно невообразимым мощным броском Эдвард Хавстон метнулся вперед и сбил Фредрика с ног. Прижатый всей тяжестью противника к торфу, он с трудом повернулся на бок. Лицо его было вымазано илом, и он проклинал себя за то, что не оставил Хавстона тонуть в болоте. Поединок продолжался. ф р е д р и к уперся коленом в пах радиолога и нажал изо всех сил. Хавстон взвизгнул, точно его хлестнули плеткой, и ф р е д р и к отполз в сторону по скользкому илу. Тут же получил сильнейший удар по скуле, отчего голова запрокинулась и на шее что-то лопнуло. «Швы!» — смутно сообразил он, отбиваясь ногой. Его пинок пришелся по ноге Хавстона, пониже коленной чашечки, и радиолог сжался в комок. Пользуясь короткой передышкой, ф р е д р и к пощупал свою шею. Пластырь отстал, кровь стекала на грудь, в глазах р е б и л о Он выругался так, что по склонам прокатилось эхо, и только приготовился дать отпор новому выпаду Эдварда Хавстона, как услышал чьи-то голоса около вагончика. Оттуда к болоту бежали люди. Хавстон замер, растерянно озираясь. Если он хоть что-то еще соображает, должен понимать, на чьей стороне перевес, подумал ф р е д р и к и сел на торф. Ноги отказывались его держать. Словно в тумане он увидел, как Эдвард х а ф с т о н подпрыгнул, издал дикий крик, прокатившийся по всему ущелью, и сиганул прямо в самое широкое окно. Несколько секунд оттуда доносился шум и плеск. Потом болото с глубоким вздохом сомкнулось. Тишина. Эдвард х а ф с т о н исчез. Он лежал на скамье в вагончике. Тур Мейснер очистил рану на шее, наложил повязку. Рядом стояли Стивен п р е д Юлия х у р н ф и л ь д студенты г р е б с т а д и Фернер, Сесилия Люндхак. Все бледные, серьезные, молчаливые. Когда Мейснер выполнил свою задачу, ф р е д р и к сел, осторожно улыбнулся и спросил. — Случайно здесь не найдется бутылки красного вина? — Хотелось бы нейтрализовать ил, которого я наглотался. — Черт возьми, Юлия! — подтолкнул ее Стивен. — Как мы могли забыть? — Волшебное тонизирующее средство Фредрика Дрюма. Все облегченно рассмеялись, потом разом заговорили, перебивая друг друга. Град вопросов обрушился на Фредрика, но он приподнял руки и покачал головой. — Позже, — сказал он. — Не сейчас. История слишком сложная, чтобы излагать ее здесь. Подождите, пока мы не вернемся вниз, в гостиницу. Внезапно он что-то вспомнил и вскочил на ноги. «Где папаша?» «Куда подевался Лилий в Хастон?» Но никто не видел Хавстона-старшего. ф р е д р и к выбежал из вагончика, остальные последовали за ним. Вот и Березняк. На земле среди деревьев лежала скорченная фигура. Она дергалась, будто в судорогах, издавая жалобные звуки — Фредрик толкнул ее носком сапога. «Вставай, Хавстон!» — скомандовал он. «Мирия, Юма и Халим, пощадите!» — всхлипнул Хавстон-старший. «Я же все время возражал, знал, что ничего не выйдет. Отправьте меня домой к, ми к Мирия, Юма и Халим!» Он явно не собирался вставать. Турмейснер и Юн Фернер нагнулись и подняли его. Хавстон мешком повис у них на руках. Искаженное лицо его было расписано грязными разводами, ноги не держали. Когда его отпустили, он опять осел на землю, словно лишенный хребта. — Черт! — выругался Юн Фернер. — Придется нести его на руках к машинам! — Есть лучшая идея, — пробурчал Фредрик. — Вагончик надежно запирается, верно? — Оставим его там до утра. Пусть полиция забирает. Ему полезно провести ночь в обществе двух обезглавленных тел. На мой взгляд, лучшей к а р ы не придумать для этого суеверного мерзавца. Его предложение было одобрено, но тут Хавстон сразу ожил. Поднялся на ноги, прижал ладони к лицу. «Нет, я, я пойду, слышите, пойду с вами, только не оставляйте меня вместе с бель, бель, бель, бельгийцами!» Он зарыдал. «Черт подери! Ну и ну!» — тихо сказал Турмейснер, обращаясь к Фредрику. Тот кивнул. «Да уж куда там!» — произнесла с и с и л и я Люндхек. Видя, что Фредрик с трудом стоит на ногах, Стивен взял его под руку. Юлия поспешила поддержать Фредрика с другой стороны. «Спасибо!» — п р о х р и п е л он. Только вся компания тронулась с места, как Фредрик заметил что-то желтое на кочке поблизости. Остановился, глядя с удивлением. «Кукла!» «Та самая, которую он подобрал на поверхности о с л о в й о р д а Освободился от руки ю л и нагнулся, подобрал куклу и сунул ее за пазуху. «Барек!» — пробормотал Фредрик, снова беря Юлию под руку. Теперь можно было спускаться к машинам. «Ночь!» «Четверть второго. В гостинице Савален царит кавардак. Подъехали автомобили с необычными пассажирами из ущелья Рёдален». и Фредерик обратил внимание на стоящие у самого крыльца две полицейские машины. Значит, Хектюн, как и велел ему Стивен, вызвал полицию. На пути в гостиницу ф р е д р и к более или менее пришел в себя, только вот вся одежда была перемазана илом и кровью. Профессор Хурнфельд выбежал им навстречу, его седая шевелюра была всклокочена. — Господи, ф р е д р и к это точно? Это в самом деле так? Ты уверен? «Сожалею, профессор», — ответил ф р е д р и к «тебе придется выслушать долгую мрачную историю. Дай мне полчаса, а лучше три четверти часа. Я умоюсь, очухаюсь, а ты пока собери всю ученую-братью в конференц-зале. И еще, будь добр, пришли мне в номер бутылку красного вина, а то я опять потерял талику крови». Стивен и Юлия проводили ф р е д р и к а до дверей его н о м е р а Перед тем, как он отпер, они постояли, глядя друг на друга. Потом Стивен подмигнул, ф р е д р и к ответил тем же, и Юлия не отстала от них. Все трое улыбнулись, еще раз подмигнули, и ф р е д р и к вошел в номер, зная, количество добрых друзей удвоилось. Под горячим душем он хорошо расслабился, мышцы отпустило, сильные впечатления последних суток испарились, уступив место вялому равнодушию. Все, теперь все позади. Тем временем принесли вино, и он налил себе полстакана. Сделав глоток, другой остановился, как бы не уснуть. В дверь постучали. Вошел незнакомый мужчина, местный исправник. Понимая, что ф р е д р и к у крепко досталось, он держался учтиво, попросил только изложить все на бумаге по форме, когда ф р е д р и к как следует отдохнет. На вопрос, следует ли арестовать Лиллейфа Хавстона, ф р е д р и к ответил кивком и решительно добавил «Этот человек душевно больной. Возможно, склонен к самоубийству. Кто-нибудь должен все время быть с ним рядом. Никаких допросов». Только утешение, иначе мы рискуем, что Хавстон замкнется в своем безумии и навсегда утратит способность общаться с кем-либо. Исправник вышел, и ф р е д р и к глотнул еще вина. Рана на шее горела. От разорванных швов будет уродливый шрам. Ну да ладно. Куда больше его беспокоило, что предстоит, как было обещано Хурнфельду, отчитаться перед профессором и остальными деятелями. С чего начать? «Что вообще говорить? Сумеет ли он ясно все излагать?» Он посмотрел на часы. «Они там ждут». Войдя в начале третьего в конференц-зал, ф р е д р и к обнаружил, что помещение битком набито людьми. Откуда они явились? Он не помнил, чтобы в гостинице было столько постояльцев. Журналисты, репортеры и фотографы. Он мысленно проклял их всех. п е р е опять в газетах замелькает имя Пилигрима. Когда он опустился на стул перед дальним концом стола, в зале воцарилась гнетущая тишина. Он отыскал взглядом Стивена и Юлию, увидел подбадривающие улыбки, прокашлялся и негромким голосом произнес обличительную речь. Она продолжалась почти час.